окружающая жизнь истории на полях шопинг с олигархом на одном представительском бизнес-форуме я познакомился с олигархом ну, может быть, не с олигархом, но по моим сведениям у него официально ярда нет, но несколько сотен миллионов не рублей точно присутствует. Его бизнес всегда был связан с сельским хозяйством. Поэтому он представляется очень скромно фермер. Это же у него написано на визитке. Форум был представительный, сплошь владельцы крупных бизнесов, поэтому фермер очень удивился, что я о нём не слышал, и не без удовольствия поведал свою историю. В начале 90-х он был крупнейшим поставщиком курятины из США. Помните, ножки Буша. Потом стал владельцем нескольких крупных птицефабрик. Затем продал их и занялся животноводством. У меня было самое большое стадо коров в России, сказал он. А свиней и овец просто море. Потом ему надоело и это, и он занялся овощеводством. Совокупно у меня полей в собственности чуть больше территории Бельгии, с чувством собственного достоинства сказал он. Летать между полями ему приходится на своём самолёте. Мы ещё немного поговорили о видах на урожай, потом он перевёл дух и спросил: "А вы каким бизнесом занимаетесь?" Я честно сказал, что бизнес подарками. По его лицу я сразу понял, что он сожалеет о том, что столько мне уделил времени, да ещё откровенничал. "Это ручки и футболки, что ли? И какой у вашей фирмы годовой оборот?" Я сказал. Он присвистнул и спросил: «И это все на кружках-бейсболках?» Пришлось ему устроить 10-минутную презентацию нашей отрасли. «Черт, разгоню весь отдел маркетинга. Они мне только всякую фигню предлагают. Представляете, флешечный огород где-то надыбали. Флешка в виде тыквы, баклажана, кабачка. Короче, больные на всю голову. Я им говорю, мне в таком случае проще дарить реальные перцы с персональным нанесением». Партнёры хоть юмора ценят. Спасибо, вы мне глаза открыли на Отрасль. А то я уже совсем разуверился в подарках, даже бюджет срезал наполовину. Рад, что чем-то оказался полезен. А у меня к вам вопрос. Что-то мне подсказывает, что у вас есть повар, даже два. Один итальянец, другой филиппинец. А зачем два? Сейчас объясню. Я очень люблю готовить, и чаще всего себе и своей семье готовлю сам. Это огромное удовольствие. Рецепты тоже придумываю я. Итальянец делает за меня только стандартные операции, а филиппинец в каждое моё блюдо вносит нотку экзотики. А продукты вам присылают прямо с ваших ферм? Никогда. Фермы это мой бизнес. А где же закупают повара продукты? Поварам это доверять нельзя. Они это делают профессионально, но без души. Помидор, например, надо сначала понюхать, а потом и попробовать, понять всю его палитру вкуса. Вообще, вкусная и здоровая еда это сродни искусству. Продукты, как правило, закупаю я лично, трачу на это 2-3 часа в неделю. Не интригуйте. Так где же всё-таки закупает продукты человек, который про них знает всё или почти всё? Никакой интриги. Я закупаю продукты на Добрынинском и Ленинградском рынках. По зелени у меня договор с одной пенсионеркой, живёт в 90 км от Москвы в маленькой заброшенной деревне. Тут я набрался наглости и спросил: "А можно к вам присоединиться в один из ваших рыночных шопингов?" Ну что, ж, опыт передавать всегда приятно. Позвоните в начале недели, мы и договоримся. Итак, наша вылазка на продуктовый шопинг состоялась. Мы встретились у Добрынинского рынка. С собой олигарх взял только одного из двух телохранителей по имени Паша, как он выразился, сумки таскать. Для меня первое правило приезжать на рынок сытым, иначе можно накупить столько, в машину не поместится. А зачем Паше пластиковый чемоданчик? не впопад спросил я. Это не чемоданчик, это контейнер. Скоро узнаете. Мы подошли к рыбным прилавкам. Здесь было всё. На льду лежали сибас и дорада, тюрбой и клыкач, нельма и омуль, лежали огромные куски разделанного осетра, а уж судаков, окуней, карасей вообще без счёта. Да, количество свежей рыбы поражает воображение, сказал я, поскольку на Добрынинском рынке был впервые. Но олигарха всё это великолепие не заинтересовало. Запомните, Владимир, Рыба не должна быть свежей, она должна быть живой. Мы подошли к аквариуму, и олигарх выбрал стерлядь и две форели. Паша раскрыл чемоданчик. Он оказался герметичной ёмкостью. Туда налили воды и запустили рыбу. Можно относить в машину? спросил Паша. Нет, ещё раков возьмём. Я планирую сделать форель под раковым соусом. Но мы уже прошли несколько аквариумов с живыми раками, заметил я. Это всё искусственно выращенные они безвкусные как тепличная клубника вон видите в том конце стоит человек с маленьким настольным аквариумом и флягой пойдёмте с ним поговорим отец почём раки продавец назвал цену которая была вдвое выше всех остальных предложений олигарх удовлетворенно хмыкнул и спросил откуда эти красавцы с краснодарского края барин почему-то ответил продавец Смотрите, Владимир, это голубой кубанский рак. Его ловят в естественных водоёмах, а потом самолётом везут в Москву. Поэтому он и дороже, но вкус потрясающий. Мне кажется, вы непоследовательны. Вы покупаете рыбу, которая выращена искусственно, но отказываетесь брать искусственно выращенных раков. Дорогой мой, раков разводят в ваннах или крошечных искусственных прудах. кормом специальным кормом, чтобы росли скорее. А рыбу разводят в больших рыбных хозяйствах в чистой воде, в гораздо более чистой, чем естественные водоёмы вокруг Москвы, куда чёрт-те что сливают. Паша, загружай раков, тащи контейнер в машину и поле назад. А что, всех подводных обитателей надо покупать исключительно живыми? Ну, не всех, конечно. Пойдём, я тебя познакомлю с Тиграном. Мы подошли к прилавку в самом конце ряда. За прилавком стоял мужчина лет 50 с грустными восточными глазами. Продавал он то же, что и все: сибаса, дорада и прочих морских чертей. Но увидев олигарха, он преобразился, заулыбался и заохохотал. "Рад видеть, рад видеть. А вас как звать?" обратился он ко мне. "Владимир. А где Паша?" Владимир, мой друг, а не телохранитель. Паша сейчас подойдёт. А я думаю, зачем такой старый телохранитель? Зачем Пашу менять? А друг это хорошо, друг это совсем другое дело. Ладно, Тигран, дело говори. Есть связящий сейчас многие из Черногории. Когда самолёт прилетел? Сегодня в 5:00 утра. Олег Ар склонился к своему мобильнику и секунд через 30 сказал: "Не ври. Хорошо, хорошо. Вчера в 23:30 можете проверять. Показывай. Тигран нырнул под прилавок и достал немыслимо свежего осминога. Он лежал в руке Тиграна, щупальцы свишивались, и он завораживал своей красотой. Хорошо, беру. Что ещё? Есть реально свежайшие французские грибышки? Показывай. Тигран достал небольшой контейнер, начал открывать. Олегар глянул на маркировку и спросил: "Сколько здесь? Стандартно 100 штук?" "Ладно, беру. Паша тебе потом контейнер вернёт. Что там с медиями?" "Меди великалепный, потрясающий, очень крупный. Вам брать не советую. 3 дня уже лежат." "Спасибо, Тигран. Покупки Паша заберёт и расплатится. Азат сегодня приехал", тихо сказал Тигран. привёз иранскую чёрную икру. Хотите, я позвоню, он подойдёт? Не хочу. Когда мы отошли от прилавка, я спросил: "А почему вы от икры отказались? Не любите?" "Люблю, но икру надо заказывать, белужью и непременно первой соли. А иранский стандарт это для европейцев, которые ничего лучше этого не нюхали. Дней через 20 будет самое время для заказа. Могу и вам заказать." Ощущения непередаваемые, во рту тает. Ради такой крыс стоит жить. «А куда мы сейчас?» — с любопытством спросил я. «Сейчас за птицей». «Да, я видел у них большой выбор. За птицей на ленинградский рынок. Здесь мы ничего хорошего не найдем. Добрынинский специализируется на рыбе». «Нет, конечно, у них есть все, но нам-то с вами нужно нечто особенное». Короче, по машинам Ленинградский нас ждёт. Не прошло 40 минут, как мы прибыли на Ленинградский. На нём, в отличие от Добрынинского, я бывал и, честно говоря, ничего особенного не заметил. Рынок как рынок. Мы с олигархом подошли к прилавкам птицы. Куры действительно были в изобилии. Они лежали как на подбор, красивые и аппетитные. Выбирайте, предложил мне олигарх. С одной стороны глаза разбегаются, с другой они все примерно одного уровня. Можно брать любую, не ошибёшься. В том-то и дело, что ошибёшься. Как говорится, играй гармон. Поэтому они выглядят одинаково, так сказать, куриные анаболики в действии. Вы что, серьёзно считаете, что эти куры бегали на птичьем дворе? Я как-то об этом не задумывался. Именно на этом и построен их бизнес. Никто не задумывается, тем более что куры мягкие, мясо при варке буквально сползает с кости. Кошмар какой. А многим это нравится. Они в таких случаях говорят: "Курица была очень нежной". Но это же хороший показатель, отвратительный. Курица должна быть нежной с петухом, а не в кастрюле. У меня дочь спрашивает: "Папа, почему в институтской столовой куры мягкие?" А дома мы едим жесткие. А ведь все очень просто. Куры на продажу сидят в клетках, не двигаются и только жрут свои анаболики. Деревенские куры все время двигаются, носятся по двору. Наконец привлекают внимание петуха, сексом занимаются. Петух он тоже, а бы с кем не будет. Ему подавай энергичных кур, которые следят за своей фигурой. Так где же взять этих сексуальных красавиц? А это другой вопрос. В основном вопрос связи и денег. Олигарх подошёл к первому попавшемуся продавцу и спросил: "Где Маргарита Львовна?" "Кто это, Маргарита Львовна?" тихо спросил я. Бывший ведущий специалист Роспотребнадзора в соседней с Москвой области, как раз курировала птицефабрики, вышла на пенсию и перебралась сюда. Здесь она непререкаемый авторитет. В этот момент к нам подошла элегантная дама в строгом деловом костюме. Увидев олигарха, расплылась в улыбке. О, какие люди! Тебе как всегда? Ну, в общем, да. И то же самое моему другу. Значит, в полку у коллекционеров прибыло? Как к вам можно обращаться? Я назвал себя, она тоже представилась. Мы подошли к прилавку, и Маргарита Львовна бросила продавцу короткую фразу. Леночка, покажи. Девушка нырнула под прилавок и достала поднос с пятью курмами. Они резко отличались от своих собратьев, имели поджарую фигуру, на них виднелись остатки обожжённых перьев, да и цвет у них был другой. Великолепные экземпляры, прокомментировала Маргарита Львовна. Выкармлены только отборным зерном, Маргарита с чувством сказала олигарх. Ну, хорошо, хорошо. Не отборным, просто зерном, но в наше время и это уже немало. Ладно, верю тебе. Заверни нам по паре штук. Отдавая мне кур, Маргарита Львовна посмотрела на меня внимательно и сказала: Прежде чем их есть, подумайте о последствиях. Потом вы уже никогда не сможете вернуться вот к этим. И она махнула рукой в сторону прилавков с изобилием кур. Когда мы попрощались и отошли, я спросил у олигарха: А почему она нас называет коллекционерами? И почему эти куры лежат под прилавком, а не продаются открыто? Коллекционеры? Это её шутливый термин, говорящий о том, что за такую цену могут покупать только ценители прекрасного. Кстати, по этой же причине эти куры лежат под прилавком. Очень утомительно каждому объяснять, почему эти худые куры стоят в 3-5 раз дороже упитанных. В конце концов, их всё равно покупают только коллекционеры. Понял? А теперь куда? В мясные ряды. Да, мясо всему голова, глубокомысленно сказал я. Нет. Мясо я сегодня покупать не буду. У меня другая цель. Я хочу найти печень трёхмесячного молочного телёнка. Мы пошли в "Доли Ридов", олигарх внимательно всматривался в мясо. Наконец он остановился и спросил у продавца: "Сколько месяцев телёнку?" "3 месяца". "Отлично. А печень есть?" "Есть". "Ну вы знаете, сколько она стоит?" "Догадываюсь. Давай, показывай". Продавец вытащил из-под прилавка, опять из-под прилавка, белоснежную печень. Она была чуть розовой и дышала свежестью. Сколько у тебя тут? Килограмма полтора. Но я обещал постоянному клиенту. Не нуди, беру всё. Продавец назвал цену. У олигарха, естественно, не дрогнул ни один мускул. Паша, заплати, бросил он телохранителю, и мы пошли дальше. Да, мечтательно сказал я. Тут с вами нельзя не согласиться. Если такую печень обвалять в муке и пожарить с луком, будет объедение. Олигарх остановился и с ужасом посмотрел на меня. Владимир, выросли в бедной семье в голодные годы, пожарить печень трёхмесячного телёнка? Да как вам в голову могла прийти такая мысль? Но что же вы собираетесь с ней делать? спросил я в некотором замешательстве. Из неё надо готовить паштет. Немного специй, немного сливок, немного коньяка, немного трюфельного масла, а сам чёрный трюфель натереть на мелкой тёрке, совсем чуть-чуть, дать настояться в течение 2-3 часов, и перед вами кулинарный шедевр. Вкус этого паштета будет с вами жить месяцами. Понял свою ошибку? «А вот, смотрите, какое замечательное мясо! Светлое и недорогое!» Олигарх посмотрел на Пашу, тот пожал плечами, всем своим видом показывая шефу свое недовольство. «Мол, тащите к себе в друзья, кого не попадя, а потом от этого же и страдаете. Мол, говорил я вам, сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит». «Владимир, мне кажется, что вы со мной просто теряете время. Зачем вам все это? Вы и в Макдональдсе отлично перекусите». Человеку, который засматривается на свинину и хочет поджарить печень телёнка, не может считаться гурманом, продолжил я. Простите, я ведь делаю первые шаги. Вы тоже в сувенирке мало что понимаете. Я же не хватался за голову, когда вы меня спросили, где лучше делать нанесение на ручке Монблан. Ладно, погорячился. Просто вы обратили внимание на свинину, которая полна холестерина. Да и вкус у неё не изысканный, а прямолинейный. В мишленовских ресторанах её вообще не используют. Проехали, сказал я. А теперь мы куда? В молочный отдел. Да, творожок и сметана это хорошо. Вот именно. Это мы там с вами покупать и не будем. Почему? Не любите творог? Люблю, конечно, только мы не знаем, кто и как его делал. Насколько он чистоплотен, насколько аккуратно содержал коров. Между вашим ртом и руками производителя нет никакого контроля. Творог и сметану лучше всего покупать в магазине, и здесь нет равных Глобус Гурме. Попытался угадать я, назвав самый дорогой магазин. Уж очень мне хотелось реабилитироваться перед олигархом. Ни в коем случае. Глобус Гурме для людей, которые только что заработали свой первый миллион долларов. Он якобы элитарный, но и пустой. Маленькая проходимость и как следствие часто несвежие продукты. Творог и сметану надо покупать в Ашане. Там они всегда очень свежие, и это главнейший показатель для молочных продуктов. Творог и сметану делают везде практически по одной технологии. А якобы дорогие элитные бренды творога и сметаны это чисто маркетинговые усилия производителей. Спасибо за науку. Так что же тогда мы будем делать в молочных рядах? Я вас сейчас познакомлю с одной армянской семьёй. Они обосновались здесь лет 40 назад. Ливон возглавляет продажный офис и живёт с семьёй в Москве. Армен живёт в городе Аштарак и руководит производством армянских сыров. Они не тратят деньги на маркетинг и продвижение, но от клиентов у них отбоя нет. Армен отправляет сыры даже в США. Культура производства и чистота у него на высочайшем уровне. Паша летал, проверял При этих словах Паша утвердительно кивнул. Так вот, продолжил Олигарх. Сыр Лори с молодым белым вином это что-то невероятное. А настоящий армянский ченах, а сыр Эрибуни, а козий сыр Эхегнадзор в глиняных горшочках, да всего не перечислишь. Все эти сыры давно уже стали мировыми брендами. При этом армян мен неохотно расширяет производство. говорит, что для него главное качество. Эти сыры можно найти в Москве только у его брата Ливона на Ленинградском рынке либо в одном клубе армянской диаспоры. Увидев меня рядом с олигархом, Ливон заулыбался, быстро и избивчиво заговорил на армянском. Услышав, что я армянского языка не знаю, огорчился, но сказал: "Ты всё равно приходи. Будет свободный сыр продам. Заказ сыра у нас по понедельникам, а мы четвергам в первой половине дня". А сегодня свободный сыр есть? робко поинтересовался я. Сегодня нет. Разве что твой друг меньше купит. Вот возьми лучше настоящий армянский лаваш, тонкий, как бумага. У Паши зазвонил телефон. Он минуту послушал, потом наклонился к олигарху и тихо сказал: "Просили передать, что он уже выехал". "Понял", сказал олигарх и повернулся ко мне. "Спасибо, Владимир, за компанию, но бизнес зовёт". Как-нибудь ещё сходим за покупками. И они с Пашей растаили, как будто это был большой гастрономический сон.